Глава пятая. Предложение. Наталья Борисова. Вот уже полчаса, как я молча еду в самоходной магической тележке, которая по какому-то недоразумению считается здесь транспортным средством. Даже мой старенький, побитый жизнью Пежо, и то был более комфортным, чем этот Тарантас. Тихо, так еду спокойно, но не потому, что поумнело. Всю силу своего возмущения я уже донесла не только до Лайана, рашера и всех присутствовавших в павильоне, но и до всех соседей, проживавших в радиусе квартала от рынка невест. «Ты злишься на меня!» — утвердительно произнес этот горе-покупатель и не недомуж, внимательно рассматривая приобретенный товар, то есть меня. «Надо же, какой проницательный! Из чего он это взял?» Я в ответ молчу. А что мне еще делать, когда Рошер с разрешения этого гаденыша Блэка применил ко мне какую-то магическую заморозку? отомстил таки котяра Лучше бы он мне в тапки нагадил, чем это. И самое главное, за что? Пусть мои методы соединения двух одиноких сердец драконицы и того белобрысого Ирлинга выглядели сомнительно, но принесли свои плоды. Я сверкупил-таки светящуюся от радости ялу. Хотя я давно знаю, что, сделав хорошее дело, надо бежать. Вот только убегала я не в ту сторону. Я тебя понимаю, Талья. Я только ехидно выгнула бровь, и даже это незначительное движение стоило труда. Нет, правда понимаю. Я видел, что ты не хочешь знакомиться и не ищешь супруга. Этим ты сильно выделялась среди обитательниц рынка. Мне тоже очень не понравилось, когда Его Величество решил все за меня. Ему, видите ли, нужно позаботиться о будущем королевстве уже сегодня. И раз уж его самые одаренные талантливые подданные не спешат обзаводиться потомством, то он нас решил поторопить. И если бы в течение недели я не женился, то лишился бы поста Верховного Мага. Под мое хмурое молчание изливал душу лайен Блэк, И я уже был согласен потерять все то, чего с таким трудом достиг. А тут ты, со знаком судьбы на щеке. Знаешь, почему маги моего рода всегда с трудом находят себе супругу? Почему я постоянно ношу эти перчатки? Спросил этот гад, демонстрируя мне руки, обтянутые тонкой мерцающей тканью. А я только и могла, что сердито сопеть в ответ, хотя навскидку предположила пару десятков причин того, Почему девушки не спешат замуж за подобных мерзавцев? Моя магия тьмы очень специфическая. Спектр ее применения широк, но за это приходится платить. Я не могу прикоснуться голой кожей к женщинам, не чувствуя при этом боли от конфликта энергии. Как ты понимаешь, при таких условиях завести наследников проблематично. А с тобой все иначе. Продолжал свой монолог дракон, но его беда, отклика в моей душе, пока не находила. Иначе это не всегда хорошо. Конечно, то, что Лайон был готов терпеть боль, лишь бы избавить меня от метки на щеке, это плюсик в его драконью карму. Но я благодарна ему не настолько, чтобы снова испытать на себе все прелести брака, а потому продолжала злиться. «Ладно». «Давай договоримся. Ты родишь мне ребенка, пробудешь с ним год, пока он окрепнет, а потом, если захочешь, то я отпущу тебя с огромными отступными. Ты станешь свободной и весьма богатой женщиной и сможешь выбрать мужчину себе по душе». «Мне тоже не нравится принуждение, а такое решение должно устроить нас обоих», произнес этот смертник. «Что?» «Даже не так. Что? Он хочет, чтобы я бросила своего малыша? Если бы Лайн сразу снял с меня заморозку, то расцарапанное лицо – это меньшее, что ему бы грозило. Да, разводы в этом мире имеются, но очень редкие. Этими знаниями я обзавелась в первую очередь, когда узнала, что стала товаром в лавке невест. Вот только единственным, кто в паре может решить расторгнуть брак, является мужчина. Из-за дефицита представительниц прекрасного пола они не разбрасываются женами. Самой частой причиной имевшихся случаев являлась неверность супруги но женщина все равно получала весьма солидную сумму в качестве отступных, когда обретала свободу, вот только дети всегда оставались с отцом. «Как тебе такой вариант?» – спросил этот гад. «Он что, издевается?» «Ох, как же мне хотелось ему ответить!» «Ах, да, прости, я совсем забыл, что Рошер тебя обездвижил. Но прежде чем я сниму заклятие, хочу тебя предупредить. Нападать на меня с твоей стороны будет крайне неразумно. Мой внутренний зверь не терпит агрессии. Обычно я хорошо его контролирую, но сейчас он взбудоражен знакомством с твоей энергией, поэтому не глупи». «Сказал этот гад?» а потом сделал несколько пасов руками, и мои окаменелые мышцы стали расслабляться. «Ты!» – прошипела я впервые за все 32 года, не находя правильных слов, чтобы выразить степень своего негодования. «Да-да, я уже слышал все, что ты думаешь о глупых ящерицах и о том, где ты меня видела и в каких позах. Думаю, весь квартал невест еще не скоро забудет твое недавнее выступление». Недовольно отозвался дракон. «Я поставил шумоизоляцию на магикар, так что можешь кричать, не стесняясь», добавил этот подлый тип. От этой новости я даже весь воздух, набранный в легкие, выдохнула. «Какое удовольствие ругаться, если этого от тебя ждут!» Вместо этого я поджала губы и отвернулась к окну. Моего бывшего мужа больше всего бесили не крики, а полный игнор его личности. «Так и будешь молчать? Мне принять это за согласие?» — спросил Лаен, ломая очередной мой замысел. «Нет, я никогда не соглашусь на нечто подобное, и детей у нас с тобой не будет, даже если ты решишь насиловать меня каждую ночь». «В моей семье детей не бросают и от нелюбимых не рожают», — резко ответила я а заодно порадовалась недавно установленной Т-образной спирали, которая будет поддерживать мои фамильные принципы. «Я бы никогда... Я не насильник!» – прошипел мой почти супруг. «Я за тебя рада. Тогда предлагаю тебе просто вернуть меня Рошеру и потребовать свои деньги обратно. Хотя боюсь, что тебе придется еще доплатить, чтобы он снова меня принял», сказала я, скрестив руки на груди. Пару минут Лайен молчал, разглядывая меня хмурым взглядом. Я надеялась, что прикидывал сумму доплаты, но этот дракон оказался не тем, кто так легко сдается. «Говоришь, твои семьи рожают только от любимых? Хорошо, значит, ты будешь любить меня, Талья!» С явной угрозой в голосе произнес Лайен.